Глава шестидесятая. Факультет изящных искусств был местом для тех, у кого магия выливалась в творческие порывы. Художники и скульпторы, музыканты и поэты — все те одаренные, которые с пером и кисточкой управлялись лучше, чем собственным даром учились здесь. В основном девушки, конечно. Но если бытовой факультет был факультетом практических невест, то факультет искусств — это про пропородистых лошадок. Жена отсюда умела всё то, что положено уметь женщине из хорошего рода. Музицировать, читать слух с выражением, рисовать, владеть навыком ведения беседы. Такую не стыдно и на высокородные собрания привести и ко двору представить. «Привет, Эола!» — улыбнулся Демиан. Стоило нам переступить порог факультета изящных искусств. В отличие от бытового, тут жизнь не останавливалась явлением дракона. Наоборот, каждая начинала изображать бурную деятельность, красуясь в процессе. Бедрами покачивала из всех сил, волосы поправляла, клопала ресницами. В общем, вокруг нас возникло такое мельтешение, мне в какой-то момент чуть дурно не стало. Привет, дракон, улыбнулась девушка чуть с мягчер, но не картавя. Это был такой милый дефект дикции, отчего девушка приобретала особое очарование. И насколько я знала, такая речь требовала длительных тренировок. Тони рассказал, что нам нужно. Демян не стал ходить вокруг да около. Вы хотите, чтобы мы много поработали за бесплатно, улыбнулась она. Это называется на добровольных началах. Поправил девушку-дракон. «Да-да», — отмахнулась Ола. «Так за сколько вы сможете украсить зал?» — спросил Демиан. «Две недели», — ответила староста. «Пять дней», — принялся торговаться парень. «За пять дней рисуй сам», — парировала Иола, мгновенно растеряв мягкое оры в беседе. «Я не могу», — вздохнул парень. «Что, у тебя лапки?» — ехидно уточнила староста. «Ага». отозвался он, продемонстрировав нам, как человеческая рука стремительно обрастает чешуё и отращивает острые когти. «Дракония!» «Десять дней», — чуть прогнула Сеола. «Пять». демян был удивительно непреклонен. «Семь!» — воскликнула девушка, входя в азарт. Происходящее начало напоминать базар, если можно было бы вместить его в какую-нибудь пафосную аристократическую гостиную. «Пять!» «И шарлота подарит тебе что-то из своих дивных косметических средств». «Сияющий крем!» Тут же сориентировалась Ола. «Пять дней», — мило улыбнулась я. «Ладно», — нехотя согласилась староста. «Оркестр?» — вдруг вспомнила я. «Ой, это всегда пожалуйста», — отмахнулась Ола. «Им, дай волю, они будут бренчать круглые сутки». Пока я мысленно вычеркивала из списка задачи два пункта сразу, демян отдал и Оле ключ от бального зала и пообещал, что мы будем ежедневно интересоваться прогрессом. староста высокомерно поджала губы выдала снова свое очаровательно мягкое ррыв во фразе до встречи и тряхнув волосами отправилась собирать команды для добровольных начал мне кажется они за пять дней не успеют заметила я когда мы вышли с факультета изящных искусств все таки рисовать это посложнее чем возить тряпку по полу не успеют согласился демян заставив меня округлить глаза а а а как же а зачем наконец сформулировала я мысль «Ну, творческим людям свойственно срывать сроки», — пояснил дракон. «Поэтому я обозначил самые короткие из возможных. Они в него не уложатся, зато уложатся где-то за полторы недели, работая на энтузиазме и ощущении Аврала». «Чудовищно гениально!» — восхитилась я. «Просто работа с людьми», — отмахнулся демян «Ты тоже этому научишься». «Да, видение лавки определённо пригодится», — вздохнула я. «Лавки?» — приподнял брови дракон. «Ну, можно и лавки». «О чём ты?» — не поняла я. Oh, — О, да так, — повел плечом Демиан, — просто мысли вслух.